В учительской было пусто. Только Елена Павловна сидела, положив голову на ладони, и внимательно наблюдала голубей, которые утробно перекликаясь, неуклюже бегали по карнизу. Андрей Михайлович, сказала она, не глядя в мою сторону, какие у вас планы на лето? Никаких. Хотите поехать с нами в трудовой лагерь? Свежий воздух, песни у костра. Глубокое проникновение в душу подростка. «А Чугунков?» — спросил я. Приезжала его законная жена специально на меня поглядеть. Казаковцева откинулась на спинке стула, надула щеки и сдвинула брови. Осмотрела и заявила, что Виталий Сергеевич, налито приговорен к принудительным работам по месту жительства, будет ремонтировать квартиру, так что осталась я совсем одна». И вы тоже меня бросаете и уходите. А ничего не поделаешь. Даже с постоянной работы люди уходят. А я человек у вас временный. Жаль. Жаль. Неужели ваш Пустырев сжег рукопись? Кто вам сказал? Леша Ивченко. Бедный, увлекающийся мальчика. Я думала, рукописи не горят. Это Елена Павловна всего лишь девиз. Жаль всего лишь девиз. Запишите на всякий случай мой домашний телефон. Если подойдет мама и будет спрашивать, сколько вам лет и кто по профессии, говорите «вдовый член-корреспондент предпенсионного возраста». Хорошо? Елена Павловна поглядела на меня светлыми, похожими на две тающие снежинки глазами. Шрамик на щеке она прикрывала пальцами. Я прощальной походкой шел по школьному коридору и вспоминал, как почти 15 лет назад, победоносно сдав вступительные экзамены в педагогический институт, забежал похвастаться в свою школу. Но учителя еще не возвратились из отпусков от старенькой уборщицы Ефросиния Николаевна. Мы ее называли нянечкой. Долго меня не признавала, хотя с последнего звонка не прошло трех месяцев. Я зашел в свой класс, сел за свою парту, «Постойте, а где я сидел?» «В десятом классе моим соседом был Сережка Воропаев, это точно. Мы сидели у окна, впереди была свободная парта, а дальше учительский стол. А, теперь вспомнил». Парты у нас были мощные, монолитные и словно покрытые наскальными рисунками, их каждый год закрашивали толстым слоем зеленой краски, но следы поколений, оставленные пирочинными ножами и другими острыми предметами, все равно проступали. Мальчишечьи и девчонечьи имена, соединенные многозначительными плюсами, прозвища злых учителей, незапоминающиеся формулы, переходя из класса в класс. Мы вырастали из своих парт, как из детской одежды, и это называлось взрослением. Приветствуя входящего учителя, мы вставали и хлопали откидными крышками, и в этом была какая-то особенная торжественность. Впрочем, минувшее, пройденное, даже если в нем полным-полно ошибок, всегда дорого, потому что невозвратимо. И вот я... Нет, не тогдашний самонадеянный первокурсник, а сегодняшний, не получившийся учитель, спустился в вестибюль и услышал доносившееся из пионерской комнаты металлическое то горно. Петя Бабкин объяснялся в любви Валерав. Я заглянул к ним, отобрал у пунцового от натуги и смущения кавалера духовой инструмент и вспомнив детство, проведенное в пионерском лагере макаронной фабрики, сыграл... «Спать, спать по палатам». Валя захлопала в ладоши, а Бабкин, к моему удивлению, промолчал. «В метро я думал о девятом классе, о письмах, которых было слишком много в последние дни, о роковой судьбе Пустырева. Прав, обидно, прав мой шеф-координатор. Пустыреву не везет даже после смерти. Точно мрачное языческое проклятие тяготеет над этим близоруким, задумчивым учителем-словесником». Заслонившим своей грудью, заслонившим грудью, словно речь идет не о теплой человечьей плоти, а о бетонной стене. Мне иногда кажется, что его жизнь так же не похожа на мою жизнь, как скорбная очередь за блокадным пайком на горластый хвост, за импортными шмотками.